ЭПИЛОГ. ЛУНА. Синои увлеченно поправляла кружевные складки моего пышного белоснежного наряда. А я нервно переступала с ноги на ногу и, глядя на себя в огромное зеркало, с сомнением спросила. Тебе не кажется, что идея Сфира провести свадебную церемонию в императорской лаборатории слишком... «Странное». «Не кажется», — отрезала Синоя. «Все пройдет великолепно, не переживай». Селезия месяц изучала кусочек Авры. Она считает, что новая защита Авренов безупречна. Или ты не доверяешь будущей свекрови? «Тогда верь мне, мама», — заявила Ная, Сидя на диване, дочь водила свадебным букетом по обивке. Из-за спинки, пытаясь поймать завитушки лент, периодически выпрыгивал Тим. Я подружилась с духом Авры. Он помог воссоздать ауру погибшей планеты, окружив лабораторию незримым коконом. Фарис подтвердит, Аврены в безопасности. А люди? Нервничала я. Если бы это было иначе, Селезия ни за что бы не согласилась открыть лабораторию для церемонии. Убедительно ответила Синоя, и, взяв меня за руку, прищурилась. — Ты же не об этом волнуешься, Луна? Что на самом деле тебя тревожит? — Я боюсь, — призналась я. — Не нервничай, — ободряюще пожала мою ладонь подруга. — Эсфир будет самым лучшим мужем во Вселенной. — Не сомневаюсь, — нежно улыбнулась я но краешки губ снова опустились. Я боюсь, что не справлюсь. Я никто. Маленькая беглянка с далекой планеты. И ты знаешь, что моя так называемая родословная выдумка. И что? Отмахнулась Синоя. Это лишь формальность. Но я не просто выхожу замуж за любимого мужчину. Сильнее заволновалась я. Скоро я стану императрицей, а это... «Все равно, что новая должность», — перебила меня Синоя. «Думай об этом как о повышении. Узнай обязанности, пройди обучение, если чувствуешь, что не хватает квалификации, и разработай план действий». «Так просто?» — недоверчиво хмыкнула я. «Главное», — с нажимом добавила она, — «что ты будешь счастлива» а не ошибается лишь тот, кто боится что-то сделать. И это самая большая ошибка. Услышав голос Асфира, я вздрогнула. Она и с восторженным криком бросилась к императору. «Папа!» Я невольно сжалась, как всегда бывало, когда дочь вела себя так обезоруживающе открыто. Было неловко перед Виком, которого Най даже не вспоминала. И перед Асфиром тоже. И он это заметил, прекратил кружить девочку и, усадив хохочущую Най на диван, подошел ко мне. Обняв со спины, посмотрел в зеркало. Взгляды наши встретились. И Эсфир с чувством произнес. «Вижу, тебе неловко, но я рад, что Наи называет меня так. Я тоже считаю ее нашей дочерью». «Но Вик», — начала была я, — Бросил ее младенцем. Сухо перебил меня эсфир и виновато извинился. Прости, я не то хотел сказать. Лишь имел в виду, что Ная не знала отца. Он всегда был лишь неким образом, который разбился о реальность. Не помнишь, как диаметрально изменилось отношение девочки после встречи с Виком? Забудешь такое. Вспомнив резкое «ненавижу», буркнула я и поинтересовалась. «Думаешь, он ее разочаровал?» «Думаю», — положив подбородок на мое плечо, прошептал он. «Вик не выдержал конкуренции со мной. Боюсь, именно я соответствую созданному наи образу папы, поэтому она так легко приняла меня». «Не говоря о ваших таинственных путешествиях», — облегченно добавила я, — «не переживай о бывшем». Серьезно попросила Сфир, если ты ему что-то и была должна, то отплатила за это пятью годами ожидания и верности. Я встретился с его красавицей-женой и милой дочуркой. Вик не одинок. Уверен, что мужчина посмотрел на тебя новым взглядом, лишь когда узнал о наших отношениях. Это только чувство собственничества, не любовь. Красавицей женой? Ревниво вырвалась я. «Ты красивее!» Тут же авторитетно заявила Сфир и взял меня за руку. «Ты же веришь мне!» «Все цело. С удовольствием ответила я, желая слушать комплименты любимого бесконечно. «Вот и хорошо!» Проведя пальцами левой руки под Реном, ухмыльнулся он. «О, нет!» Ахнула я, когда император обнял меня. «Есть же лифт!» «Мне не терпится стать твоим мужем», — признался он. И в следующий миг мы вылетели в окно. Взвизгнув, я обвела руками шею эсфира, когда он легко, будто по земле, пробежался по стене и, оттолкнувшись от балкона, спрыгнул. В ушах засвистело. Мир закружился в безумном вращении. Но я была в самых надежных руках во всей вселенной, поэтому не боялась. Оказавшись внизу, не спешила отпускать Асфира, и он не торопился. Подавшись ко мне, прикоснулся к губам легким поцелуем. Таким нежным может быть только он. «Мой любимый киборг», — шепнула я. Он на миг прижал меня к себе и ласково попросил. «Будь моей вечной спутницей, моя верная луна». И накрыл мои губы страстным поцелуем, погружая меня в водоворот света, Согревая в объятиях, оживляя и наполняя энергией, Заставляя расти, тянуться вверх, к солнцу, к моей звезде. Конец книги Читала Валерия Савельева.